Глава тридцать третья. Кража. Снотворное Ричард взял сразу. Он хорошо понимал, Джеймс слишком слаб, чтобы работать всю ночь напролет, и вместе с тем слишком упрям, чтобы позволить себе сдаться и уйти вовремя. Подсыпая порошок ему в чай, Дик испытывал почти мстительное удовольствие от того, что счет теперь станет равным. А потом в дороге молодой человек старался не смотреть на спящего Джеймса, зная, что опять начнет думать о его сестре. Ричард ведь уже почти поверил в версию с Франческой, начал представлять ее лицо, то есть лицо Джейн, и уже почти увидел их будущее, одно на двоих. Он хотел связать свою судьбу с этой невероятной женщиной, не существующей женщиной. Да, несуществующий. Фрэнни. До последнего времени Ричард никогда не вспоминал о погибшей девочке. Да из чего бы? Он видел ее лишь раз в жизни, в далеком детстве. Маленькую принцессу с бездонными синими глазами. Худенькую, беззащитную. Но сейчас ее образ волновал и лишал покоя, ухитрившись с лица с образом Джейн. миссис вольф. Дико уже успел навести кое-какие исправки. Действительно, об этой женщине в Долряде ходили легенды. Она умела искусно перевоплощаться, втираться к людям в доверие, отлично стреляла. Считалось, что слухи преувеличены, но Ричард знал, скорее, преуменьшены. А Джейн следовало забыть. Но принять это решение было куда проще, чем воплотить его в жизни. От полного и безнадёжного отчаяния спасало только одно отсутствие времени для размышлений. Под бдительным руководством сэра Артура обнаружились весьма примечательные документы. Например, свежий договор на оказание консультационных услуг с конторой, которая обанкротилась год назад. Под текстом стояла подпись графа Уинчестера и печать общества. Следом нашёлся ещё один не менее интересный документ об аренде помещений на площади Тринити, неподалёку от доков. Перечёрт хорошо знал этот район и, конечно, обратил внимание на номер дома, которого там никогда не было. Потихоньку стопка подозрительных бумаг увеличивалась. Завышенные суммы договоров аренды зданий по несуществующим адресам, одинаковые зарплаты сотрудникам с подозрительно единообразными именами и фамилиями. благотворительные пожертвования в фонды, о которых никто не слышал. Ближе к рассвету решили завершить работу. Материалов набралось на очень и очень громкое дело. «Пожалуй, нам пора уходить», — сказал сэр Артур, выглянув в окно. «Предлагаю переместиться ко мне». Улица постепенно просыпалась. Сонный дворник вовсю шаркал метлой, разгоняя пыль и редкие облачка утреннего тумана. «Последний дворник» Зеленчик вёз свою тележку на рынок, воздух пах росой и речным ветром. "Думаете, этого хватит, чтобы припереть пирса к стене?" спросил Дика, выходя из душной конторы. "Очень на это надеюсь. Да и не только пирса." Сэр Артур держал в руках коробку с особенно важными документами, которые загрузили в салон экипажа. "Размах воровства впечатляющий," признал Патрик. «Ещё немного, и я предположил бы участие самого графа Винчестера. Но нет, вряд ли. Он слишком многое потеряет, если преступление откроется. Я тоже думаю, что он здесь ни при чём, поддержал его судья. Не тот уровень. Зато в виновность Оливера поверить легко», — подал Голоздик. «Только не понимаю, каким образом он сделал пир со своим сообщником в похищении Анны. Если они оба замешаны в краже, то чем тогда шантажировать?» У меня складывается ощущение, что не там ищем, признался сэр Артур. Уж нет ли здесь ещё одной стороны, которую мы упустили из вида? Например, озадаченно спросил Патрик. Не знаю. Пока не знаю. Судья посмотрел в окно. Стол в гостиной сэра Артура оказался погребён под бумагами. Документы просматривали снова и снова, выискивая хоть какие-нибудь зацепки, способные доказать причастность к воровству Виконта Квинси, Пирса и, возможно, Такера. Уже отправляясь в столовую на завтрак, Патрик случайно задел стопку бумаг и, пытаясь их поймать, вытянул договор на оказание консультационных услуг. «Владелица компании Коллинз» — пришла на надпись «Арчер». «Интересно». Уж не тот ли это Коленц, насторожился Дик. Не удивлюсь, если тот самый. Посмотри, документ подписан около месяца назад, не тогда ли Арчи похвалялся крупным выигрышем? Он раздал все долги и потом ещё некоторое время весьма вольно обращался с деньгами. Некоторое время Маркиз перекладывал бумаги из стопки в стопку, а потом вытянул ещё один документ. О, вот компания, владелец которой некий Райс. «Фредерик. Маркиз полистал договора и обнаружил еще одно знакомое имя. Наш бедный баронет, которого так злостно третирует тетушка. Теперь мы видим причину его благоденствия, наступившего примерно полгода назад. Так вот почему Фредди стал таким смелым в отношениях со своей престарелой родственницей. Вот он, секрет популярности Оливера в последние полтора года. И еще бы век он сделался очень полезным знакомым». открывал на имена приятелей подставные компании, а потом время от времени заключал фальшивые договора на оказание услуг, не забывая делиться. Взяв чистый лист и карандаш, Патрик уселся за стол и принялся под диктовку Дика записывать компании, общества и фонды, упомянутые в изъятых документах, а также фамилии лиц, чьи подписи стояли под соглашениями. Список вышел очень внушительный, но знакомых лиц оказалось немного. Все четверо. Впрочем, и этого должно было хватить, чтобы получить нужные свидетельства. Маркиз решил взять эту задачу на себя. Стрикленд пришёл около полудня, когда вся честная компания мужественно дремала в удобных креслах, не желая расходиться. Выслушав рассказ судьи о результатах ночных бдений, инспектор нахмурился. Я согласен с тобой, Артур, ощущение, что мы не там ищем виновника. Хожа, конечно, веконт в принципе подходит почти по всем статьям, но мы должны знать наверняка. Да ещё взряло забрали эти бумаги, сказал он. Как бы теперь наши главные герои не подались в бега, по-хорошему их пора арестовать, а дна беда я отстранил на от расследование. Зато я всё ещё мировой судья, подхватился сэр Артур. Ричард, возьмите кеп и немедленно отправляйтесь к лордусу и Мурскому. Пусть «Заявит о краже, совершенной Пирсом и Такером. Патрик, Энтони, вы поедете со мной, будете временными помощниками правосудия. К счастью, я имею право привлекать гражданских лиц для проведения арестов. Арестуем и упрячем в камеру этих двоих. А дальше будем разбираться с Виконтом. Он все равно никуда не денется. Ричард, как только получите заявление от графа, поезжайте с ним в суд и завизируйте документ задним числом». скажем сегодня на 10:00 утра. Всё понятно. Да. В таком случае действуем. Встретимся в суде, скомандовал сэр Артур. Не прошло и 10 минут, как Дик стучался в дверь особняка лорда Сеймурского. Ему открыл Томас, и Ричард уже приготовился прорываться с боем, но камердинер Джеймса на сей раз оказался удивительно сговорчивым. Не спрашивая, зачем явился Дик, он сразу пропустил его к Джеймсу, который читал газету в своем любимом кресле у камина. Услышав шаги, граф поднял голову. «Ты рано, — заметил он. — До пяти еще далеко, а обед не готов. Или, может, ты решил еще и позавтракать, так, как полагается представителям высшего света? В другой раз. Сейчас Дик не был настроен шутить. Одевайся. Поедем в суд писать заявление о краже. А у кого и что украли?» Граф удивлённо приподнял бровь и отложил газету. "По тебе целое состояние, судя по тому, что нам удалось найти. И поторопись, будь любезен, скомодуй Ричард. Надеюсь, ты выспался и не забудь сказать мне спасибо за то, что я не вложил тебя отдыхать в какой-нибудь тёмной и пыльной кладовке. Ведь, впрочем, ты это заслужил за свои фокусы в малыше Билле. Спасибо". Благодетель ехидно улыбнулся Джеймс. По дороге Ричард рассказал о найденных ночью уликах. Граф на удивление спокойно отнёсся к самому факту исчезновения, зато здорово разозлился, когда узнал о причастности к этим кражам его приятелей по клубу. В дополнение ко всему, Джеймс очень озадачили сомнения сэра Артура и инспектора в виновности Оливера. Казалось, всё так просто, и вот не задача. Одна надежда, что удастся вытрясти нужные сведения из Пирса. Экипаж остановился у здания суда. Граф со своим спутником поднялись по старым скрипучим ступеням на второй этаж, где совместными усилиями написали и завизировали заявление о краже. Теперь оставалось только ждать, когда привезут арестованных. Джеймс устроился на краешке стола, за которым обычно работал Ричард. Он с интересом рассматривал письменные принадлежности и словно подросток болтал ногами в воздухе. Дик хотел его согнать, но потом передумал. Почему-то это не раздражало и не мешало. «Ты или я?» «Ни с того ни с сего», — спросил Джеймс, свертя в руках пресс-папье. «О чем ты?» — удивленно спросил Ричард. «Кто вызовет Оливера? Ты же понимаешь, что до суда над ним дело все равно не дойдет. Посадят Пирса и Такера, а Олли отделается легким испугом». В сини глазограф оказались двумя колючмельдинками, и в них читался приговор Виконту. Дик устал не по себе. "Разумеется, я, а не моя сестра", ответил он. "Он не будет с тобой стреляться. Ты же понимаешь". Джимс поставил пресс-папье по на стол и принялся раскачивать его вверх и вниз, словно качели. Дикня ответил: "Он понимал. Поэтому вызову я. А ты будешь секундантом. Судя по тону Грав уже давно распределил роли и сейчас просто ставил Ричарда в известность. Так странно, произнёс Дик, подойдя вплотную к столу и глядя в глаза своему бывшему врагу. Совсем недавно ты отказывал мне в поединке, а теперь доверяешь быть секундантом? Ты действительно думаешь, что я отказал от тебе в деле из-за отсутствия у тебя титула? Поинтересовался Джеймс, все так же невозмутимо качая пальцем пресс-папье. «Ричард не выдержал и отобрал у него эту игрушку. Хватит, раздражает», — сказал он. «Если не из-за титула, то почему?» «Не хотел убивать». Синий непроницаемый льдинкий глаз уставились на дико. «Знал, что рано или поздно ты пригодишься». И опять знакомая ухмылка. «Правда, сегодня она казалась какой-то неестественной». словно граф пытался скрыть за ней совсем другие эмоции внизу послышались голоса Джеймс спрыгнул на пол Пойдём посмотрим на арестованных предложил он Дику